Глава 13 Если раньше я считал свой план тренировок адским, то по сравнению с тренировками Финиса он оказался детской забавой для детей дошкольного возраста. Каждый день, помимо физических тренировок, были спарринги с бойцами третьих, четвертых и даже пятых рангов. Конечно, последние не использовали ауру, но даже без этого были невероятными бойцами. Возвращались в мою комнату мы обычно не на своих двоих, а зачастую на руках стражников или кого-то из отряда тени. Каждый день под видом поединков нас избивали, после чего мазали нас лечебными мазями, давали небольшое время на перерыв, после чего все продолжалось. Лу каждый день теряла сознание всю первую неделю, на вторую через день, а на третью всего два раза. Однажды ей даже удалось победить бойца третьего ранга и заодно прорваться на медную ступень. За прошедшие три недели даже я потерял сознание трижды. Два раза в первую неделю, один во вторую. После нее повторяющаяся череда закончилась, и я смог вздохнуть полной грудью. Магия во мне развивалась бешеным темпом, и только благодаря ей я выигрывал каждый третий поединок у своих соперников. Но это в последнюю неделю. В первую я побеждал в восьми из десяти случаев, когда выступал против железных и оловянных мастеров. Во вторую мне начали ставить противники бойцов стального и титанового ранга, но без использования ауры. Здесь мои победы имели четкое соотношение 50 на 50. Третья неделя удивила меня крайне сильно. Ведь против меня начали выступать воины тени, имеющие шестой ранг и выше. Мои победы скатились один к трем, но даже такой расклад вызывал у всех небывалую дозу восхищения. Если не считать один минус, а именно слова наставника. «Лотус, надеюсь, эти победы не затмят тебе разум, и ты сможешь думать логично и правильно в сложных ситуациях». Все твои дуэли были основаны на владении боевым искусством и подстраивались под тебя. А насколько я успел понять, ты мастер контактного ближнего боя на кулаках. Да, ты используешь ноги и различные другие приемы, но это не отменяет этого факта». Он посмотрел мне в глаза, после чего продолжил. «Я нисколько не хочу ущемить твою силу и достижения, ведь ты стараешься очень и очень сильно, но...» Ты должен осознавать, что все эти бойцы подстраивались под тебя. Знаешь, сколько из них занимаются таким же видом боевых искусств, как и ты? Ноль. Даже если искать во всем нашем городе, их найдется не больше сотни. Нет, я нисколько не хочу обидеть это направление. Но по сравнению с другими оно выглядит более слабым. Вы абсолютно уверены в своих словах, наставник? Не поворачиваясь в его сторону, произнес я. За последние три недели я побывал на множестве тренировок, и не только своих, а также на базе стражников и теней. Да, они все практиковались с различным оружием и были мастерами своего дела, но они напрочь забывали о самом главном оружии – своем теле. Напоминает историю наемника, который не смог защитить свою ученицу и погиб. Столько побед, даже против настолько сильных бойцов, намного выше меня ранга, что-то дозначит. И я планирую ему это доказать. Тем более, каким-то чудом мне удалось прорваться на железный ранг, вызвав небывалый ажиотаж среди остальных. В их понимании, это какая-то невозможная аномалия. А я думал совсем наоборот. «Почти два месяца тренировок». Адских тренировок. И мы с Лу смогли вырасти всего на ранг каждый. Очень слабый результат. И меня не убедить в обратном. «Действительно ли это так?» «А ты, я вижу, хочешь доказать мне обратное?» Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Естественно, я это не видел из-за маски, но мог почувствовать». Последнее время мы довольно много проводили время вместе и достаточно сильно сдружились. Только вот хоть раз увидеть его без маски мне так и не удалось. С этим я ничего не могу поделать. Мужик оказался реально крутым, по разговорам раза в два старше меня, нынешнего. Или это бьет в голову самоуверенность, о которой я только что говорил. «Как знать, как знать. Только у меня есть одно условие» которое я хочу, чтобы вы выполнили в случае моей победы. Согласны?» С хитринкой улыбнулся я, подначивая Финиса этой улыбкой. «Умеешь же ты заинтересовать!» Он тоже улыбнулся, после чего вмиг стал серьезным. Вокруг него изменилась аура, отголоски, которые после перехода на второй ранг я смог видеть. Правда, совсем мало. Даже воздух потяжелел. «И какое же?» Когда я выиграю, я хочу поединок с вами, наставник. Осталась неделя. И неизвестно, когда еще мне выдастся такой шанс. Полнее выполнимая просьба, не находите? Ожидание ответа. Очень уж он неоднозначная личность, к которому все относятся с очень трепетным отношением и моментально выполняют каждое его слово. В мире, где сила правит остальным, это может означать только одно – Он невероятно силен. Я понимал, шансов победить его у меня нет, но основная цель заключалась абсолютно в другом – поднять уровень наследников великих кланов или же даже их глав. Да, Финис не покажет в поединке со мной всей своей мощи, но основное направление, в какую сторону двигаться дальше, мне удастся увидеть. По крайней мере, я на это надеюсь. ха ха, -ха занятная просьба. «А ты не боишься, что я выставлю против тебя самого сильного бойца, не оставив тебе даже шанса?» Его взгляд просто вцепился в мое лицо. Каждое мое движение могло дать ему подсказку, но я держал покер-фейс. В итоге ему не удалось ничего рассмотреть, и он отвернулся. «Если бы было по-другому, то разве я бы просил о поединке с вами?» «Думаю, вы здесь сильнейший, и не пройдя основного босса, к финальному не подобраться. Целиком и полностью полагаюсь на ваш выбор», – кивнул я ему, на что он лишь рассмеялся. «Ну хорошо, надеюсь, ты сможешь меня позабавить напоследок, Малец». Он поднялся, после чего вышел в центр арены и помахал мне рукой, чтобы я подошел. «Ну что, готов к поединку?» «Но вы же хотели выставить против меня другого бойца, и только после победы над ним я бы сразился с вами». «Такое поведение было непривычным для меня. За последнее время я его изучил достаточно, и если он что-то говорил, то всегда делал это. Сейчас же было все совсем не так». «Думаю, это не обязательно, Лотус». «Ты так уверенно говорил о своей победе над любым из моих парней, что я даже почти не сомневаюсь в том, что у тебя припасен какой-то козырь. Только вот даже в таком случае шансов у тебя было бы мало, а даже в случае твоей победы мне пришлось бы долго ждать, пока ты сможешь прийти в порядок. Уж поверь, сражайся, мои ребята, в полную мощность, шансов у тебя почти не будет». Так что смысл все это затягивать, если сегодня будет твой последний тренировочный день. Считай выпускной экзамен. Но еще есть целая неделя, за время которой можно улучшить свои навыки. Я был крайне удивлен последними словами. В мои планы входило тренироваться до самого последнего дня. Ведь только так можно увеличить свои шансы на выживание. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. «Испытание – не настолько простая вещь, чтобы начинать его уставшим. Кстати, ты хоть знаешь, где оно проходит? Или не удосужился спросить об этом? Думаешь, все так просто, и оно под боком?» На этот вопрос у меня не было ответа. За все время я так и не поинтересовался, где проходит испытание. Мы Мыслу только наращивали свою боевую мощь, отвлекаясь лишь на целебные ванны и посиделки с фиалкой – которая помимо лука углубилась в более продвинутую литературу, и, судя по всему, этот процесс ее увлекал невероятно сильно. «По твоему лицу понятно, ничего ты не знаешь. До адского леса еще нужно добраться, а это минимум 3-4 дня, зависит от погодных условий. Через два дня состоится ваш отъезд, а за это время еще нужно хорошо приготовиться – «И собрать все необходимые вещи. Думаю, ты и сам это понимаешь. Тренироваться до Талова не выйдет, как бы ты этого не хотел». «Кстати, дуэль вообще состоится или нет? Я уже начинаю терять весь запал». На этих словах я ринулся в атаку. «Я использовал весь свой скудный магический арсенал на максимум, усилив себя, насколько это возможно». «Вот я вижу перед собой финиса, а в следующее мгновение мой взгляд ловит приближающуюся к моему лицу землю, и больше ничего». Пробуждение было очень болезненным. Я лежал в целебной ванне, и даже открыть глаза было огромной мукой, но я справился. В соседней бадье валялось лу, все тело которой напоминало один большой синяк. Мои же руки потряхивало». И я совершенно не мог понять, как я здесь оказался. Помню поединок с наставником, приближающуюся землю и все, темнота. «Господин, вы очнулись, слава богу!» Фиалка, как обычно, вся на нервах, подбежала ко мне, внимательно всматриваясь в мое лицо. Говорить мне не хотелось, поэтому она восприняла это как приглашение сделать это ей. «Вас принесли воины тени вместе. Не знаю, с чем вы столкнулись на тренировке, но оба были без сознания. Лу очнулась буквально за пару минут до вас, но глаза не спешит открывать. Что у вас там случилось, господин?» «Ничего такого. Просто мы проиграли в пух и прах свои поединки». Я повернулся к своей правой руке, в глазах которой блестели слезы. «Конечно, она могла бы спихнуть это на исходящий от воды пар», Но меня так просто не провести. «Ты проиграла заместителю Финиса и, наверное, с треском, да?» Она кивнула, и по ее виду было понятно, насколько ей сейчас обидно. Если же я, по всей видимости, отлетел с первого удара, то она смогла дать достойный отпор тому воину, занимающему второе место по силе в тенях. Если бы наставник все-таки разрешил сразиться с сильнейшим своим воином, естественно, после него, то им бы был он. Это и было моей основной целью, но оно вон как вышло. За все время тренировок тот воин ни разу не проводил поединок со мной, но вот Слу почти ежедневно, избивая ее до такого состояния, что она ходить не могла. Порой мне было больно на это смотреть и хотелось вмешаться, но Фенис меня постоянно останавливал, приговаривая. Крон сейчас ломает ее и заодно строит заново. Если девушка сломается, то больше никогда не сможет стать мастером боевых искусств. Но если сможет вытерпеть это все, то ее характер изменится, сделает ее более сильной, способной смотреть всем своим страхом в лицо. Это ее тест на профпригодность, назовем это так. Если она не сможет его пройти, то ей лучше остаться простой служанкой. И не лезть в мир боевых искусств. Поэтому смотри, но не мешай. Это ее выбор. И только она сама может решить, по какому пути пойти. Смотреть на избиваемую девушку было больно, но я смотрел, ждал и верил. И вот сейчас, по всей видимости, тот самый решающий момент, от которого и зависит ее дальнейшая судьба. Если она сдалась и не способна больше смотреть страхом и смерти в лицо, то лучше ей остаться с фиалкой здесь, чем отправляться в адский лес. Ну и каково это иметь перед собой настолько сильного противника, который совершенно не боится тебе навредить, и победить его тебе не удастся? Что ты сейчас чувствуешь? Если она скажет страх, то это конец. Сломанным не место на испытании. Страх. Я тяжело вздохнул, понимая, насколько просто могут рухнуть все ожидания, мечты и цели, которые возводились все это время. Что же значит, придется придумывать новую схему, новый план? Только Луза говорила дальше, заставив мое сердце бешено биться. От радости. Страх от того, что его кто-то одолеет раньше меня, Лотус. Я нашла себе соперника, которого обязана победить во что бы то ни стало, и это будет моей первой целью в мире боевых искусств. Ее глаза горели решимостью, а влага, собранная в уголках глаз, испарилась. Вместе с ней и мои пессимистические мысли о крахе всей задумки. И я смог вздохнуть спокойно. Только ее слова подняли во мне давно забытое чувство, что сильно начало биться внутри меня. Дух соперничества и обида за единственный пропущенный удар от наставника, отправившего меня в нокаут. Как и Лу, я просто обязан его победить, чего бы мне это ни стоило. Больше мы в этот день ни о чем не разговаривали, а утром меня к себе вызвал глава клана. Завтра мы уже выдвигаемся с караваном, в котором помимо меня будет еще много других участников, с которыми мне придется проходить испытания. Поездка обещает быть очень интересной и познавательной, но сперва надо навестить драка. О, ну наконец-то пришел. Присаживайся, рассказывай о своем прогрессе. Дед на удивление был полон энергии и очень улыбчивый не совсем привычное для него поведение. Точнее, такое периодически с ним происходит, но должен быть веский повод. Пока я его не вижу, хотя... Вы переживаете за меня, глава? Он старательно старался не смотреть в мою сторону, и такое поведение еще больше насторожило меня. Может, все же скажете, что случилось? Эх, тебя не обманешь! Он тяжело вздохнул, откупорил большой кувшин, которого я раньше не видел, и разлил в наши бокалы напиток. По запаху он отличался от всего, что мне доводилось здесь пробовать ранее. До меня дошли слухи, что клан Снайдер тоже отправит несколько десятков бойцов на испытание, Причем сделали это в последнюю очередь. «Ну отправят, и что с того? Вы переживаете за меня?» так я думаю, смогу с ними в случае крайней необходимости справиться. Все равно выше оловянного ранга там не будет, а я уже нахожусь на железном. Это не было бахвальством бы с моей стороны. Я говорил самые очевидные вещи и был уверен в том, что старик знает все о моем прогрессе. Тогда почему он так взволнован? «С такими бойцами ты, по идее, справишься, да?» Только не стоит из-за своих навыков задирать нос. Во множестве кланов есть свои гении. Не спорю, ты очень сильно отличаешься от них в этом плане, потому что ты не просто гений, а феномен. Но мы оба знаем, почему так происходит. В основном там будет молодежь, даже моложе тебя. Но будут и ровесники, и даже старше. А насчет Снайдер... Они в последний момент решили отправить в поддержку испытания своих бойцов. Не проходящих испытания, а тех, кто будут следить за порядком. И таких будет несколько десятков. Конечно, до уровня теней они не дотягивают, но явно сильнее простых воинов и стражников. Понимаешь, чем тебе это грозит? «Вы уверены, что весь этот цирбор из-за меня?» «Не думаю, что Филин настолько сильно хочет мне насолить. Он же понимает, чем это может обернуться», – спокойно произнес я, нисколько не переживая по этому поводу. «И чем же, по-твоему?» – вмиг стал серьезным старик, а после резко как-то осунулся. «Понимаешь, я тебе уже говорил, мое время подходит к концу. Наш клан сейчас в довольно тяжелом положении» и день ото дня все будет становиться только хуже. Потянуть против обычного клана войну мы еще способны, но против нейтрального... Ты вообще понимаешь, что означает это слово в нашем мире?» Пытливо посмотрел он в мою сторону. «То, что они не влезают в различного рода разборки, занимая при этом нейтральную или же наблюдательную позицию, здесь несложно догадаться». Если бы все было так просто, не было бы никаких проблем. Нейтральный клан- это тот, который имперский клан освободил от любого рода обязательств, налогов и прочего. По силе каждый из двух этих кланов, носящих этот статус, не уступает никому из первой тройки великих. Из остальных только Адонис, ну и я могу с их главами помериться силушкой. К чему вы сейчас это? «Ох, все-таки ты еще слишком молодой для таких интриг. Тогда по порядку, чтобы для тебя было понятнее». Он быстро прошел к уже много раз виденному мной по тайному ходу, вернувшись оттуда с тем самым альбомом, который в прошлый раз так и не показал. «Видимо, меня ожидает интересный рассказ». Два нейтральных клана Снайдер и Дрейфус – извечные соперники. Даже их гербы говорят об этом. Думаю, у Филина ты мог наблюдать змею, душущую медведя. У Дрейфусов наоборот, медведь топчет змею. Они два столба, которые друг друга ненавидят всей душой и в то же время сдерживают силу противника. Каким образом? О втором клане я слышу впервые и пока не видел ни одного их представителя. Если между ними разразится война, то пострадает очень много невинных людей. За все время своего нейтралитета каждый из этих кланов накопил множество врагов. Ведь их неоднократно просили о помощи, но они постоянно отказывали. Если между ними начнется заварушка, то к каждой из сторон могут примкнуть и другие кланы, имеющие обиды на кого-то из них. Или вообще на обоих. И тогда еще помимо этого образуется и третья сила. Понимаешь, к чему я клоню? Война. Примерно так в моем мире и началось все. Вроде самой обычной гражданской войны, если вообще можно это назвать обычным. А переросло в настолько большую трагедию, что уничтожило почти весь мир. Но почему именно сейчас? Императорская семья, занимающая первое место в Великой Десятке, всячески сдерживала два этих клана многие годы, отгораживая от всего, что могло вызвать их негатив. Дала премиальные статусы, льготы, различные послабления, и они все это время вели себя тихо и спокойно, до того самого момента, когда ты очухался после проклятия. Тогда начались шевеления в обеих рядах, И мне совсем непонятна эта причина. Что они нашли в тебе такого, что смогло растормошить этот пчелиный улей, многие годы неактивный? Не хочешь мне поведать?» Пристально смотрит мне в глаза старик. Конечно, с моей стороны было бы разумным поведать ему о магии, что проклятые дети – это, скорее всего, просто повод, чтобы скрыть все следы и прочее. Вот только моя интуиция говорила об обратном. И я с ней был совершенно согласен. «Нет, даже не представляю. Прошло всего два месяца, как я смог прийти в себя, и кроме церемонии больше ни с кем из других кланов не контактировал, если не считать Филина, который оказался тем еще ублюдком». Вернул я главе холодный взгляд. «Значит, ты пока не знаешь ничего. К чему я вообще вел?» «Снайдер решили отправить своих воинов для охраны на испытание, чего не было уже по меньшей мере лет двадцать. Естественно, Дрейфус тоже. Это насторожило императорскую семью, и сейчас они бросили все силы на поиски того, что заставило два нейтральных клана так поступить. Рано или поздно они это найдут. И знаешь, что тогда произойдет?» Попросят меня извиниться перед будущим главой Снайдером?» — с ухмылкой сказал я. «Ведь я даже в мыслях не мог допустить такого исхода событий. Да я скорее сражусь с ним на смерть, чем извинюсь перед этим ублюдком». «Это было бы самым верным, лучшим решением из всех возможных. Только такого не случится, а будет все намного хуже». «Да, в твоей голове сейчас, наверное, крутится мысль». Клан Драковичи тоже не лыком шит и очень уважаем среди остальных. И да, ты окажешься прав, но лишь отчасти. Если выбирать между нами и возможностью избежать войны двух нейтральных кланов, то императорская семья выберет второй вариант. Дед, ты сейчас действительно говоришь как испуганный цыпленок. Да, мои слова прозвучали крайне резко и оскорбительно. Но старик действительно вел себя, как сам не свой. Еще ни разу мне не доводилось видеть его в такой панике, и это очень настораживало. Ведь если такой интриган, как он, не может сдержать себя в руках, то проблема намного серьезнее, чем он говорит. «Ты мне предлагаешь начать трястись от страха и сдаться, даже не попытавшись побороться за свое место под солнцем, или что?» пока твои речи звучат только в таком ключе. «Ты забываешься, Лотус? Или ты уже успел забыть ощущение после удара моей плеткой ауры?» – холодно произнес старик, которому вернулось его обычное хладнокровие. Я тихонько выдохнул и заговорил. «Я как раз не забыл об этом. Ведь именно вы научили меня двум, самым главным правилам нашего клана, гласящим. «Никогда не покажешь спину врагу, даже при наказании. И никогда не встанешь на колени, даже при наказании от близких». Я пригубил напитка, чтобы смочить в раз пересохшее горло и продолжил. «Тот урок я действительно запомню на всю оставшуюся жизнь и обещаю следовать его принципам, но сейчас...» «Да, извини, старика» он опрокинул в себя несколько чаш с алкоголем подряд, после чего громко поставил кувшин на стол. «Ты прав, что-то я расклеился. Без рисков ничего в этом мире добиться нельзя. А наш клан слишком долго пребывал в тени остальных. Постарайся выжить, стать сильнее и показать им всем мощь драковичей. А пока ты будешь сражаться в своей битве, у меня будет совершенно своя». Он поднялся и вновь убежал в свою тайную комнату, из которой вышел с ларцом в руках. Этот выглядел намного солиднее и, скорее всего, был сделан из кости какого-то животного. Он протянул его мне, после чего заговорил. «Откроешь позже. Это мой тебе подарок. Все в лучшем виде. Сейчас иди, дай главе побыть наедине. Мне надо многое обмозговать». Спорить с его словами я не стал, поэтому встал и направился к выходу. Уже в дверях меня догнали его тихие слова, которые заставили меня улыбнуться. им там всем задницы, Лотус!»